Глава 6. Суд. Куцый Мерк, скрывшись в глубокой заброшенной шахте, уцелел во время взрыва распада. Грохот вверху давно утих. Под ногами было сыро, сверху, словно отсчитывая мгновение, падали капли. Куцую казалось, что они отмеряют бесконечное время. Он сидел без силы мыслей в дремоте или обмороке. Ведь только голод заставил его подняться на ноги. Но он боялся увидеть то, что ждало его наверху, боялся даже представить себе это. Звонко падали капли, единственные звуки, говорившие, что мир еще существует. «Мир? Какой мир? Мертвых луж и мертвых капель!» Жгучий голод погнал куцая по скользким металлическим скобам. Некоторые из них качались, Куция мог сорваться на дно колодца, и все было бы кончено. Но металлические скобы выдержали. Далеко вверху синий кружок. Странно, лачуга нептов построена прямо над стволом шахты. Небо, на нем звезды. Неужели ночь? Куцый продолжал подъем. Кружок вверху становился больше и светлее, звезды постепенно исчезали. Но вовсе не потому, что наступал день, просто сказывался эффект затененной трубы, когда из колодца днем видны звезды. Круг над головой рос, и они исчезали. Куций выбрался на поверхность. Светило сол было в зените. Никакой хибарки нептов не существовало. Очевидно, ее смело, когда на плечи Куция сыпались камни. Фаэт огляделся и замер. Не только хибарки нептов не было, не оставалось ни одной лачуги круглоголовых. Все вокруг превратилось в грандиозную свалку мусора, жалкого скарба, поломанной мебели и битого щебня. Вдали косо торчала зубчатая стена. Куций побрел к ней и сразу же наткнулся на первые трупы. Фаэты были убиты ураганом, пронесшимся после взрыва распада. Многие были погребены под развалинами Лочук, многих пронесло по воздуху и расшибло препятствие. Так случилось со стариками нептами. Куций узнал их изуродованные тела по одежде. Озноб пробежал и куцая мерка по спине. Он достаточно много слышал об оружии распада, но никак не мог представить себе, что после взрыва все так выглядит. Стена, до которой он дошел, оказалась частью огромных мастерских в пригороде города Неги. Здание рухнуло, похоронив и машины, и фаэтов, работавших здесь. На его месте уродливой грудой высылся холм битого камня. Неужели никто не уцелел? Тяжелыми ударами бились в груди куцая Мерка два сердца, отдаваясь в висках. Для чего только зажила раненое Сам, не зная зачем, может быть, чтобы встретить хоть кого-нибудь живого, куцай побрел по городу Неги. Голод, заглушенный первым ужасом, снова дал знать о себе. Ум куца был потрясен, а инстинкт заставлял разыскивать в груди щебня съестное. Два гороподобных вала серыми барханами вздымались по обе стороны бывшей улицы. В одном месте под оплавленными камнями ему почудились банки. Он стал разрывать кучу и наткнулся на торчащую руку. Он не мог заставить себя продолжать раскопки и пошел дальше между дюнами посыпанного пеплом щебня. У него было ощущение, что он бредет по грандиозному отвалу строительного мусора. Куцин никогда не думал, что разрушения могут быть столь полными. Нельзя было даже различить контуры былых строений. О том, чтобы найти в свалке камней что-нибудь съестное, нечего было и думать. Голод терзал Куция, и это сочетание ужаса с муками голода было противоестественным. Он был сам себе противен. Однако чувство еще более сильное, чем голод и ужас, начало овладевать Куцием. Кто виноват с содеяном, Кто сделал войну распада целью своего учения? Кто превратил Даньджаб в такую посыпанную пеплом пустыню? Лютая ненависть к диктатору Яру Юпи овладела Куцием, переполнила все его существо, затмила все, что он знал, даже условия великого круга владельцев о развязывании войны распада, переданной им когда-то добру Мару. Куций Мерк не справился со своим заданием, пульт автоматики остался цел, Яр Юпи первым начал войну распада». Взобравшись на конус, щебня Куции увидел океан. Берег его был изуродован гигантским кратером, залитым теперь морской водой. Очевидно, торпеда распада взорвалась в порту. Огромную воронку окружал кольцевой вал, засыпавший часть руин. Должно быть, тучи, песка и ила взмыли во время взрыва со дна в воздух, а потом выпали высушенным пеплом на развалины. Ненависть, ужас и безысходность гнали Куция все дальше. Капризы взрывной волны причудливы. В одном месте он наткнулся на срез каменного холма с дырами окон и бесформенными пятнами. Подойдя ближе, Куция различил груду железного лома, вдавленного в стену. Он видел перед собой остатки параката, проезжавшего здесь во время взрыва. Рядом на оплавленном камне светились пятна, отдаленно напоминавшие фигуры фаэтов. Куцый передернул плечами. Белые тени прохожих! Сами прохожие испарились от немыслимого жара, а их тени от вспыхнувшей на месте взрыва звезды отпечатались на стене менее оплавленными, чем вся ее поверхность, силуэтами, уродливыми изображениями тех, кто еще недавно жил. Куцу не выдержал. Он побежал обратно. Под ноги ему попался камень и покатился по хрустящему шлаку мостовой. Разбитая банка с чем-то съедобным. Он поднял ее. Внутри оказался уголь. Небывалый жар обуглил все ее содержимое, превратив в черную слитную массу. Куцу хотелось добраться до центральных кварталов, но он уже знал, что увидит там тени на стенах, если камни не свалены в бесформенные кучи, и валы, валы щебня. И тогда Куций принял решение. Пережитое помутило его сознание. Ни один фаэт в здравом рассудке не решился бы выполнить сумасбродный, зародившийся в его воспаленном мозгу, план. Куцый знал, что обречен. Смертоносные лучи давно уже пронизали его тело Скоро это скажется Времени оставалось совсем немного Надежды выжить никакой Да и не было желания жить среди мертвецов Однако он считал себя обязанным выполнить последний долг С присущим ему упорством он пошел назад через груды щебня Чтобы выйти к великому берегу Где океанская волна еще так недавно свела авиемаду Чем дальше от места взрыва, тем больше было надежды найти что-нибудь съестное. Домашняя ящерица с обугленной кожей лежала под стеной совсем так, как трупы нептов. Ласковая, быстрая, ловкая ящерица была, конечно, общей любимицей в погибшей семье. Куцый горько усмехнулся. Сверх офицер охраны крови встретил его на корабле, обозвав пожирателем падали. Думал ли он, что окажется прав? Только ночью добрался Куцы до храма вечности, вернее, до горы камней, лежавших на его месте. Если причиной взрыва был его горб, то в воронке можно отыскать вход в подземелье. Куцый был уверен, что энергосистема выведена из строя и автоматы дверей не действуют. Он оказался прав в одном и ошибался в другом. Только утром удалось ему отыскать вход в глубинный коридор, где произошел взрыв. Галерея была менее завалена камнями, чем все вокруг, поскольку газы вырвались из нее, как из ствола орудия. Иступленная воля Куция помогла ему откопать этот вход в подземелье, где он и был убит яром альтом. Став прежним Куцием, разведчик крался вдоль стены, освещая путь карманным фонариком. Но вдруг яркий свет зажегся сам собой. Это и обрадовало куция мерка и испугало. Если энергопитание глубинных помещений действует, ему не пройти сквозь закрытые стены. Но диктатор яр юпи жив. Он продолжает слать на дань джаб торпеды распада. Куций мерк не имел права отступать. Глухая стена встала перед ним. Когда Куций выползал отсюда наружу, стены были раздвинуты. Значит, это другой путь, очевидно, ведущий в глубинное логово диктатора. Тщетно пытался Куций мерк раздвинуть стены, протискивая в щель, подобранный им наверху кусок металла. Холодный пот выступил у него на лбу, но он не мог отступить, не мог. И он вперил полный ненависти взор в спиральный орнамент проклятой стены. И стена раздвинулась. Куцый был искушен в технике автоматов, запоминающих биотоки мозга. Он сразу понял, что они программировались на особенно яркую черту характера избранных фаэтов. Для самого Яра Юпи, которому, конечно, должны были повиноваться все автоматы, такой подавляющей все остальное чертой была ненависть. Ей подчинялись и кровные двери, настроенные также и на доброту Мады и ее няни. Но у куца сейчас ненависть, видимо, не уступала диктаторской. Вот автоматы логова и сработали». Куций побежал по освещенному коридору. Всякий раз, когда стена преграждала ему путь, ненавидящий взгляд Куция раздвигал ее. После крутого спуска коридор делал поворот, выходя в просторное помещение, напоминавшее дворцовый зал ее сводчатым потолком. В нем не было никакой мебели, кроме высокого шкафа со светящимися виртуальными прорезями. На Навстречу ринулись два огромных робота с кубическими головами и многосуставными щупальцами. Куций догадался, что он цели Бункер диктатора. Ненависть сделала Куция мерка непобедимым. Он сам бросился навстречу роботам, приказывая им следовать за собой. И роботы повиновались, запрограммированные на подчинение главному чувству диктатора. Куцый Мерк остановился перед шкафом-секретарем, не допуская мысли, что тот может ослушаться. «Открыть дверь в кабинет!» — приказал он вперев взгляд в светящиеся щели машины. Техника фаэтов была столь совершенна, что улавливала их настроение. Эта высота развития оказалась и ее уязвимой стороной. Шкаф-секретарь, сделанный в дань -джабе, был всего лишь машиной, всегда послушной воле своего владельца-диктатора власть-мании. Эту волю он узнал теперь и в Куции, и подчинился ей. Дверь в кабинет Яра Юпи открылась. Яр Юпи вскочил из-за стола и перепуганно уставился на коренастого незнакомца с шеей борца и усмехающимся лицом. «Кто ты?» — крикнул диктатор и весь передернулся. — Судья! — холодно ответил Куций, наступая на диктатора. Если бы Яр Юпи не боялся так панически живых фаэтов, удалив их от себя, план Куцая был бы невыполним. Но сейчас все получилось так, что Куций оказался с диктатором лицом к лицу». Осипшим от страха голосом Яр-Юпи закричал «Роботы! Роботы охраны!» Роботы вбежали, готовые к действиям. «Скрутите ему руки!» — с ненавистью приказал им не диктатор, а и мерк. Яр-Юпи негодовал, легался, визжал, приказывая роботам подчиниться ему, но в излучении его мозга преобладал страх, а незнакомая роботам ненависть. Роботы бездумно скрутили диктатору руки. «Ты величайший преступник всех времен!» Возвестил Куцый Мерк, встав перед связанным диктатором. Он считал себя единственным уцелевшим, действующим от имени всех погибших. «Во мне ненависть всех жертв твоего преступного учения, целью которого ты сделал уничтожение, а смыслом ненависть!» «Но есть ненависть еще большая, чем твоя. Эту ненависть я обрушиваю на тебя от имени истории разума». «Молю о пощаде!» — заныл диктатор Яр Юпи. «На фойе немало осталось в живых, я буду скромно трудиться, как последний круглоголовый. Признаю учение справедливости, и стану разводить цветы. Ты взгляни только, какая у меня выведена красота!» «Пойдем к нише, познаем вместе аромат этих цветов». «Замолчи, я не дам тебе издохнуть от запаха собственных цветов. Готовься к самой позорной казни. Я включу все экраны и на глазах твоих сообщников повешу тебя». Куций Мерк сорвал занавеси, скрывающие экраны. Экраны включились перепуганные военачальники и члены совета крови беспомощно взирали на них куци деловито оторвал от занавеси шнур ловко сделал в нем петлю и вскочив на стол приладил веревку к крюку на котором висел освещающий стол светильник петля оказалась как раз под самой лампой пришлось сдвинуть в сторону стол Потом Куций, как безвольную куклу, поставил приговоренного трясущегося от страха Яра Юпина диктаторское кресло. Роботы отошли в сторону, безучастно взирая на происходящее. и заметил, что на некоторых экранах военачальники прикрыли глаза рукой, а с некоторых фаэты, откинув балахоны, со злорадством наблюдали за казнью. «От имени истории!» — объявил Куцый мерк, и выбил из-под диктатора его кресло. Добр лишь временами приходил в себя, полулежа в столь неудобном для такой позы правительском кресле. Все экраны в бункере были черны, не работали. Тускло горели светильники запасного освещения. Около правителя продолжали суетиться военачальники и замученная сестра здоровья. Ее звали Вера Фая. У нее наверху погибли все родные. Отец, мать, муж, трое девочек. Все, кроме сына, улетевшего с космической экспедиции на Зему. Вера Фая была в отчаянии. Она черпала силы лишь в уходе за больным правителем. Добр Марк потерял дар речи. Ни язык, ни правая рука, ни нога у него не действовали. Но он мог общаться только взглядом. И понимала его только Вера Фаи. Иссохшая, посидевшая за последние часы с заплаканными глазами, она не потеряла ласковости, прикосновения из-за душевного голоса врача, на которые только и реагировал правитель. Его некому было заменить. Друг правителя, который по закону должен был сделать это, погиб наверху, как и миллионы фаэтов. Военачальники через веру Фае доложили правителю, что запасы торпеды израсходованы, а на континент продолжают сыпаться торпеды варваров, не оставляя на нем ни одного живого места. Правитель Добрмар сделал усилие двинуться. Сестра здоровья заглянула ему в глаза, силясь прочесть его мысль. Подошел начальник оружия распада. Ему доверили страшное средство нападения потому, что он был известен своей трусостью и нежеланием принимать собственные решения. Вот и сейчас он во что бы то ни стало хотел получить письменное согласие правителя на взрыв последней, но сверхмощной подводной установки распада, которая была когда-то доставлена под руководством Куцая мерка к Великому берегу почти в самое то место, где катались на волнах авиа и Добрмар не понимал пышно разодетого генерала, а тот, срываясь на фальцет, убеждал сестру здоровья. «Уничтожение глубинного логова диктатора — единственное спасение! Такова была воля великого круга!» Добрмар устало закрыл глаза. «Он согласен, согласен!» — обрадовался генерал Горбун. Но добр Добрмар снова открыл глаза и, силясь что-то сказать, смотрел на свой стол. Вера Фая взяла с него какие-то пластинки с письменами и поднесла их к его глазам. При виде одной из них добр Добрмар опустил веки. Вера Фая показала пластинку генерала. — Это мне известно! — Петушиным голосом закричал тот. «Почтенный старец Умсад, изобретя оружие распада, хотел ограничить его применение и запугивал фаэтов якобы возможным взрывом всех океанов планеты». «Добрмар» закрыл глаза. «Правитель Добрмар согласен?» – допытывался генерал. «Сестра здоровья может подписать от его имени документ, разрешающий взрыв подводной установки распада». «Да как же я могу сделать это, если правитель сам напомнил о предостережении великого старца?» «Наивная выдумка! Будто бы вся вода океанов под влиянием сверхсильного взрыва разом взорвется, выделив энергию, как при взрыве сверхновой, и будто в некую крохотную сверхновую звезду превратится вся наша планета!» разве это не страшно?» Спросила сестра здоровья. «А что может быть страшнее того, что уже произошло? Надо остановить диктатора власть мании любой ценой. Подводный взрыв у великого берега вызовет землетрясение, разрушит там глубинный бункер. В океане вал достигнет неба и обрушится на место логова, затопив его. Если сестра здоровья убедит правителя, он согласится». Для взрыва нужен его письменный приказ. Только он ответственен за все. Сестра здоровья вгляделась в мутные глаза больного. тут закрыл их. — Он согласен! Наконец-то согласен! — завопил генерал, схватив безжизненную руку правителя и приложив ее к пластинке. — Взрывать! — тонким голосом закричал генерал и, волоча ногу, выбежал из кабинета с пластинкой в руках. Его провожал испуганным взглядом Добрмар. Он что-то хотел сказать, но не мог. Сестра здоровья спохватилась, попыталась остановить генерала, но правителю стало худо, и ей пришлось помогать больному, вытирая перекошенное гримасой, покрытое каплями пота лицо. Генерал вернулся. Приказ был передан. «Взрыв произойдет!» «Я ни за что не отвечаю!» — фальцетом выкрикнул он.